четыре ста пятьдесят р ь м а т ь е ь г н и Йоги Из малых песчинок складывается огромная гора Из малых и мало мощных усилий, каждодневных побед над с о б о ю пусть даже будут они очень малы, складывается великое достижень Когда Владыка сказал, пусть путь будет победным, имел он в виду победную каждодневность над казалось бы малыми вещами, которые со в р е м е н е м вырастает в дела большие и велики е С мелкими мыслями и чувствами много труднее бороться, чем с большими, зато и победа над ними приводит к следствием, имеющим огромное значение.